Есть ли смысл в размышлениях? Великий Сенека заметил: "Люби разум, и эта любовь даст тебе оружие против жесточайших испытаний". Примечание. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Санкт-Петербург, Азбука, 2013 год, страница 170. Конец примечания. Слова эти не просто красивые, но и абсолютно справедливые. Возможно, вы будете удивлены, но они имеют к вам прямое отношение. Что заставляет человека прийти к вам за советом? Те самые жизненные испытания. Но мы, увы, не всегда отдаем себе отчет в том, что как только в нашей жизни случается беда, у нас в сущности есть три варианта. Первый. Пустить всё на самотёк, мол, пусть идёт как идёт. Второй. Довериться чужому уму, то есть жить по чужой указке, исполняя чужие желания. Третий. Самому всё обдумать, сделать выводы, найти выход. Плюсы есть во всех трёх вариантах. Однако, если человек обратился к вам за помощью в решении его проблем, значит, он уже не хочет всё пускать на самотёк. И вряд ли он жаждет бездумно довериться кому-то, иначе бы к вам не пришёл. Он хочет разобраться сам, вместе с вами. Как ему помочь? Есть удивительная притча про россиянова мальчика, который постоянно всё терял. И вот однажды вечером, чтобы помочь своей беде, он записал в тетрадку, что где лежит. дабы утром найти вещи без проблем. Так и написал. Куртка на вешалке, ручка в портфеле, портфель в шкафу и так далее. Потом лёг в постель и оставил последнюю запись: Я в кровати. Проснувшись утром, он всё быстро и радостно собрал, подошёл к постели, посмотрел записи в тетрадке и удивлённо спросил: а где же я? Я практически убежден в том, что человек, пришедший к вам за советом, по сути, очень похож на мальчика, который себя потерял. Что это значит? Это значит, что он заблудился на пути к построению гармоничной жизни, а это так называемое заблуждение всегда внутри человека. Надо постараться помочь другому человеку, а иногда и самому себе, понять и, Для чего в жизни случилось то или иное испытание? Именно понимание смысла любого испытания даёт возможность выхода из него. Человека уволили с работы, и он опечаленный пришёл к вам. Почему уволили понятно. Скажем, не сработался с начальником. А вот зачем это произошло? Зачем Что старую работу уже давно пора было менять на какую-то более интересную, затем, что на самом деле давно уже стоило заняться чем-то иным, но не хватало сил бросить привычное, затем, что работа с таким начальником бессмысленна и следует искать другую. Понимание смысла поможет отыскать выход. И тут мы возвращаемся к Сенеке. Только с помощью размышлений С помощью ума можно понять смысл свалившегося на голову испытания и таким образом отыскать выход. Однако возникает вопрос: а что такое, собственно говоря, ум?